Девушка из Полето. Строен твой стан, как церковные свечи. Взор твой, мечами пронзающий взор. Дева, не жду ослепительной встречи. Дай, как монаху, взойти на костер. Счастья не требую, ласки не надо. Лаской ли грубой тебя оскорблю. Лишь как художник смотрю за ограду, Где ты срываешь цветы, и люблю. Мимо, все мимо, ты ветром гонима, солнцем полима. Мария, позволь взору прозреть над тобой херувима, Сердцу изведать сладчайшую боль. Тихо я в темной кудри вплетаю Тайных стихов драгоценный алмаз. Жадно влюбленное сердце бросаю В темный источник сияющих глаз. 3 июня 1909-го.